и стояли неприкосновенные в течение десяти лет, что больше чем в два раза превышало длительность разложения выхлопов двигателей. После посадки или отправки корабля космопорт перекочевывал на другое место. Это накладывало отпечаток временности, недолговечности на оборудование и помещение порта, родня обслуживавших его работников с древними, намадами Сахары, несколько тысяч лет кочевавшими здесь на особых горбатых животных с изогнутыми шеями и мозолистыми лапами, называвшихся верблюдами. Планетолёт Барион в свой тринадцатый рейс между устроящимся спутником и Землей доставил дар ветра в Аризонскую степь, оставшуюся пустыней и после изменения климата из-за накопившейся в почве радиоактивности. На заре открытия ядерной энергии в Эрм здесь производилось множество опытов и проб нового вида техники. До сих пор осталась зараженность продуктами радиоактивного распада, слишком слабая для того, чтобы вредить человеку, но достаточная, чтобы задержать рост деревьев и кустарников. Дар-ветер наслаждался не только прекрасным очарованием Земли, голубым небом в невестенном платье из легких белых облаков, но и пыльной почвой, редкой и жесткой травой. Шагать твердой поступью по земле, под золотым солнцем, подставляя лицо сухому и свежему ветру. Только побывав на грани космических бездн, можно понять всю красоту нашей планеты, когда-то названной неразумными предками, юдолью горя и слез». Гром Орм не задержал строителя. Старый председатель совета сам хотел проводить звездолет. Они прибыли в Эльхомру в день отправления экспедиции. С воздуха дар ветер заметил на матовой серо-стальной равнине два гигантских зеркала. Правое ⁇ почти круг, левое ⁇ длинный, заостряющийся назад эллипс. Зеркала были следами недавних взлетов кораблей 38-й звездной экспедиции. Круг – взлет Тентажеля, направившегося на страшную звезду Т и нагруженного громоздкими аппаратами для правильной осады спиралодиска из глубин космоса. Эллипс – след поднимавшийся более пологого аэлы, понесшей большую группу ученых для разгадки изменений материи на белом карлике тройной звезды Омикрон-2 Эридана. Пепел, оставшийся от каменистой почвы в месте удара энергии двигателей, проникший на полтора метра вглубь, был залит связующим составом для предупреждения ветрового разноса. Осталось лишь перенести ограды с мест старых взлетов. Это сделают после открытия «Лебедя». Вот И сам лебедь, чугунно-серый, в тепловой броне, которая выгорит во время пробивания атмосферы. Дальше корабль пойдет, сверкая своей отражающей все виды радиации обшивкой. Но никто не увидит его в этом великолепии, кроме роботов-астрономов, следящих за полетом. Эти автоматы дадут людям лишь фотографию светящейся точки. Обратно на землю придет корабль, покрытый окалиной, с бороздами и воронками от взрывов мелких метеоритных частиц. Но «Лебедя» не увидит никто из окружающих его сейчас людей.